Зед потерял счет времени. Сначала дни, потом недели и месяцы слились в непрерывный поток тренировок. Строевая подготовка, стратегия и тактика. И бои. Много боев. Волки в дикой природе иногда дерутся, выясняя, кто в стае главный. Солдаты дрались постоянно. Пытались превзойти один другого, показать себя, доказать собственную ценность, улучшить свое положение. Почти все они были одержимы жаждой насилия, которой не было у Зеда, хотя он часто притворялся, будто ему тоже нравится кровь и хруст костей. У него не было особого выбора. Он выигрывал не все схватки, но и проигрывал не все. Примерно через полгода он обнаружил, что прочно обосновался в середине стаи, средний бета. После того единственного удара Альфы Брока он никому не позволял застать себя врасплох и развил ловкость, достаточно, чтобы отражать нападение. Его тактика защиты была не очень эффективна, но довольно часто ему удавалось продержаться достаточно долго, чтобы вымотать противника. Это не сделает его Альфой, но убережет от участи Омеги, которого все травят. Альфа-Брок оставался во главе стаи. Он был непобедим и дрался чаще, чем любой из них, как будто ему приходилось постоянно напоминать себе и другим, насколько он лучше прочих. Зэт старался не становиться у него на пути, но избегать его постоянно было невозможно. Если Брок хотел подраться, отказов он не принимал. Синяков и шрамов от его кулаков Зэт получил больше, чем мог сосчитать. Стая стояла кругом, наблюдая за ничем не примечательной дракой между Беттами, Уином и Троем, когда Зэт уловил приближающийся запах мастера Джайля и кого-то еще, знакомый и незнакомый одновременно. Зет отвернулся от дерущихся, как и все, кто ловил запах. Уены трое еще боролись, но через несколько секунд отпустили друг друга и все ренулись строиться. Зет распознал шаги Джайля рядом с чьими-то неловкими, шаркающими шагами. С тех пор, как Зет присоединился к стае, Джаэль никого не приводил в казармы. Мастер Джаэль вышел из тоннеля в тренировочную пещеру с новым учеником. Зет едва не задохнулся. Стоявший рядом, Уин вздрогнул от резкого звука, и Зет был уверен, что его реакцию заметили все. Не у него одного был усовершенствованный слух. Новобранцем был его брат. Он стал выше, но в остальном почти не изменился. Чтобы заметить его, Рену понадобилось больше времени. Он стоял на полшага позади мастера Джайля. В форме, бледный и широко распахнутыми глазами, пристально разглядывал членов своей новой семьи пока взгляд его не остановился на Зэде. «Альфа-брок», — сказал Джайль, — «это последний рекрут вашей стаи. Бета Рен Кесли». Вместе со всей стаей Зет ударил себя кулаком в грудь. «Бета Кесли, можешь присоединиться к стае». Зэд замер, ожидая, когда ноги Рена изменят ему, а на лице появится понимание происходящего. И он увидел, как глаза Рена расширились, но брат склонил голову и не сопротивлялся, когда его тело встало в конец строя, а кулак ударил в грудь. Только тут Зет услышал, как отчаянно колотится его сердце, и невольно спросил себя, слышат ли это остальные. Он слышал, как Рен, стоявший через три человека от него, выдохнул, когда Джайль перестал контролировать его мозг. «Добро пожаловать в новую семью. Тренировка начнется завтра в 6 утра». «Тебе нужно многое наверстать». С этими словами Джай развернулся и ушел. Никто не двигался, пока звук его шагов не стих, а запах одеколона не рассеялся. Затем Альфа-Брок фыркнул. От этого звука кровь застыла у Зеда в жилах. Строй рассыпался, и через несколько секунд Рен был окружен. «Но», — сказал Альфа-Брок, «по крайней мере, со вступлением в стаю ты справился лучше, чем твой высокомерный братец». Рен бросил взгляд на Зеда, взгляд полный страха и неуверенности, а потом посмотрел на Альфу Брока. «Честно говоря, не думал, что мастер Джайль возьмет еще одного». Продолжил Альфа Брок, умыляясь. «Должно быть, ты совсем слабоумный». Рэн сделал полшага назад. Зет видел, что он еще не оправился от операции. Зрачки его были расширены, на лбу блестел пот. «Отстань от него, Брок», – сказал Зет, выходя в круг. Это был единственный шанс обратиться к нему напрямую. Брок повернулся и бросил косой взгляд на Зеда. «Что это значит, Кесли?» «Дай ему время. Всем и так известно, что ты альфа. Так что не стоит задирать каждого 12-летнего мальчишку, который приходит сюда». Ему показалось, будто он услышал смешки, но они быстро смолкали под грозным взглядом Брока. Брок повернулся к нему и Зед с удивлением почувствовал облегчение. По крайней мере, Брок уже забыл про Рена. Но тут Альфа повернулся так быстро, что Зет не был уверен, что даже он сумел бы блокировать его атаку. Нога Брока врезалась в голову Рена, отбросив его на Бету Рейфа. Пелена застлала глаза Зеду. Из его горла вырвался рык, а кулак обрушился на челюсть Брока. Брок отступил удивленный, но быстро собрался. Зарычав, он бросился на Зеда. И, используя его руку, занесенную для удара, как рычаг, развернул его и зажал его голову в сгибе локтя. Зэд зарычал и пытался перебросить Брока через себя, как перебрасывал других, когда его ловили в этот захват. Но Брок был слишком большим. Свободной рукой он пытался ударить Брока в ухо, но это выглядело беспомощно и жалко. «Это моя стая», — сказал Брок. «Никогда не смею указывать, как мне поступать». Как только он выпустил Зеда, тот метнулся прочь, но Брок схватил его за руку. Зед пытался удержать дистанцию. Он вдруг почувствовал, как что-то острое кольнуло его руку ниже локтя. Он вскрикнул, отдернул руку и острие распороло кожу, спуская ее от локтя до запястья. Зед отшатнулся и прижал руку к груди. Брок усмехался. Он затачивал свои ногти, как острые клинки, привычка, которую быстро переняли другие члены стаи. Теперь Зед понял, зачем это нужно. Стараясь не обращать внимания на боль и кровь, струящуюся между пальцами, он сжал кулаки для следующей атаки. Но Брок вытер кровь Зеда со своих брюк и отвернулся, не боясь расплаты. Вслед за ним и остальная часть стаи утратила к нему интерес. В животе у Зеда похолодело, когда Брок развернулся и плюнул на его брата, все еще лежавшего на земле. Плевок Брока попал, рену в плечо, Но брат даже не попытался отшатнуться или стереть его. «Урок номер один», — сказал Брок. «Никогда и никому не позволяй драться вместо тебя». Затни опускал кулаков, пока Брок не увел стаю прочь. Потом он стянул с себя рубашку, обмотал рану тканью. Та моментально промокла насквозь. «Рен, ты в порядке? Челюсть не сломана». Хромай он подошел к брату, протянул ему руку. Но когда Рэн посмотрел на него, в его взгляде не было благодарности, только злость. «Зачем ты это сделал?» – спросил он, потирая щеку. «Тебе нужно было унизить меня в первый же день?» зато отшатнулся. «Рэн, не обращая внимания на протянутую руку, Рэн поднялся на ноги. Ты всегда любил покрасоваться на моем фоне. Я думал, это мой шанс показать себя, На меня распределили к тебе». «Я снова оказался в твоей тени». Он покачал головой, и прежде чем он отвернулся, Зеду показалось, что он заметил в его глазах слезы. «Просто оставь меня в покое, Зед. Забудь, что мы братья».